Пока они так договаривались, к воротам подъехал Лавен и крикнул: "Где господин мой Ланселот?" И Ланселот вышел к нему навстречу, и когда Лавен его увидел, то сказал: "Господин мой Ланселот, я пришёл вам на подмогу. Сейчас я видел вашего коня убитого многими стрелами и думаю, вам пришлось тяжко". "Спасибо, Лавен. Но это мы пока оставим до иных времён. А теперь же я расскажу тебе, что произошло здесь до нашего прибытия, сказал ему Ланселот. Они вместе направились в замок, и по дороге Ланселот рассказал Лавейно о перемене положения королевы и её свиты. Между тем раненых рыцарей осмотрели, к ранам их приложили целительные снадобья, и так приблизилось время ужина. За ужином королева у её дам и рыцарей угощали всем, что только можно было найти в замке. А когда настал срок, то все разошлись спать. Но королева ни за что не соглашалась отпустить от себя раненых рыцарей, и их уложили в нишах по стенам её спальни, дабы королева сама могла заботиться о том, чтобы у них ни в чём не было недостатка. А Ланселот, оказавшись в отведённой ему комнате, призвал к себе Лавейна и открыл ему, что этой ночью он должен увидеться с королевой Гвиневрой. Лавейн предложил своему господину сопровождать его, ибо опасался предательства Мелиганта и хотел, если понадобится, защищать королеву вместе с Ланселотом. Но Ланселот отверг его помощь, сказав, что в такой момент никому не должно быть с ним. И взял Ланселот свой меч и тайно пришёл к тому месту, где ещё днём приметил лестницу, подхватил её под мышку, пронёс через сад и приставил к окну. Взобравшись по лестнице, он увидел, что королева уже поджидает его. Так стоя у окна, они беседовали о многом, поверяя друг другу свои тайны, и Ланселот сказал, что хотел бы проникнуть к ней через решётку. Я не меньше тебя желаю этого, отвечала королева. Тогда ради вашей любви я сделаю это, сказал Ланселот. И он схватил железные прутья решётки и дёрнул с такой мощью, что вырвал их из каменной стены. При этом один из прутьев врезался ему в ладонь по самую кость. И Ланселот откинул решётку внутрь покоев, взобрался на окно и спрыгнул в спальню королевы. "Прошу тебя, тише", прошептала королева. "Здесь неподалёку спят раненные рыцари". И Ланселот возлёк с королевой на её ложе, забыв и думать о своей повреждённой руке, и предавался радостям и наслаждениям любви, пока не занелся новый день. Когда же он увидел, что более оставаться там ему невозможно, он простился с королевой и вылез через окно, приставив как мог обратно решётку и возвратился к себе. Он рассказал Лавену, как поранил себе руку, и Лавен перевязал ему рану и надел ему сверху перчатку, чтобы никто ничего не заметил. И после этого они всё утро оставались в постелях. Тем временем Меллиган подошёл к спальне королевы и там нашёл её дам, однако уже одетых и ожидающих свою госпожу. Королева же всё ещё не вставала с постели. «Что это с вами, госпожа, что вы так долго спите?» — удивился Меллигант и отдернул полог. Он увидел ее лежащей на ложе, и вся ее постель и подушки, и простыни, и одеяло, все было запятнено кровью ланцелота, вытекшей из его растерзанной ладони. Меллигант, видя эти пятна крови, понял, что королева изменила королеву Артуру, и решил, что она возлежала эту ночь на своем ложе с одним из своих раненых рыцарей. Госпожа, воскликнул Мелиганд. Я вижу, что вы коварно изменили нашему королю Артуру, и теперь у меня есть доказательства, что неспроста вы пожелали уложить всех рыцарей у себя в спальне. И потому я перед всеми обвиняю вас и докажу вашу измену, ибо все видят окровавленную постель, и что этой ночью с вами возлежал раненый рыцарь. Это ложь, отвечала королева. И все они мне в том свидетели. И 10 рыцарей, услышав его речь, сказали в один голос: "Мелиганд, ты клевещешь на нашу королеву, и за это любой из нас готов с тобой биться. Выбери из нас кого пожелаешь и только дай нам оправиться от ран". "Ни к чему ваши надменные речи. Взгляните, и вы сами увидите, что с королевой возлежал раненый рыцарь". Посмотрели все и горько устыдились при виде тех кровавых пятен. А Меллигант радовался, что может обвинить королеву, ибо надеялся так скрыть свою собственную измену. Среди этого шума вошел Ланселот и застал всех в большом волнении. «Что тут случилось?» — спросил он. И тогда Меллигант указал на ложе королевы и поведал ему о том, как он это обнаружил. Как смел ты коснуться ложа королевы в то время, как полог был задёрнут и она сама ещё там лежала, воскликнул Ланселот. Даже её супруг, король Артур, не стал бы без изволения королевы раскрывать полога. Ты, Мелиганд, поступил не по чести и на позор себе. Я не ведаю о чём ты говоришь, отвечал Мелиганд. Знаю только одно, что этой ночью с королевой спал один из раненных рыцарей. И я готов подтвердить, что она изменится королю Артуру. Остерегись говорить так, сказал Ланселот. Ибо твой вызов может быть принят. Это я тебе советую быть осмотрительнее, Ланселот, отвечала смелевшая Мелигант. Ибо хоть ты и лучший из рыцарей, ко ему нет равных, всё же и тебе не следует биться за неправое дело. Я отвергаю твоё обвинение и утверждаю, что ни один из этих рыцарей не возлежал нынешней ночью с королевой Гвиневрой. Я готов подтвердить это моими руками и вызываю тебя на бой, сказал Ланселот. Что ж, я принимаю твой вызов, отвечал Мелигант. Назначим поединок на этот же день через неделю на лугу близ Вестминстера, сказал Ланселот. «Я согласен», — отвечал Меллигант, — «теперь же идемте обедать, а после, как я и обещал, королева и вы все можете ехать в Камелот». Все поспешили выйти из покоя в королевы, с ней остались только дамы, чтобы помочь ей одеться. А рыцари отправились в зал, где для них накрыли обеденный стол. Рыцари обсуждали происшествие, вокруг сновались слуги с подносами. Во всей этой суматохе коварный Меллигант подошел к ланселоту и сказал, Не желаешь ли пока смотреть все покои этого замка? "Охотно", отвечал Ланселот. И они пошли с ним вдвоём из покоя в покой, и был Ланселот не ожидал никаких подвохов. Как все честные и доблестные люди, он не опасался чужого коварства, ибо считал, что и другие подобны ему. Так хитрый и коварный человек нередко несёт погибель тому, кто правдив и прям. Ланселот шел, не подозревая злого умысла, и в одном из покоев он ступил на незаметный люк, доска перевернулась, и Ланселот упал с высоты 16 футов в яму, набитую соломой. А Меллигант, как ни в чем не бывало, вернулся к гостям, не успевшим заметить его отсутствие. Когда же хватились Ланселота и подивились, куда он исчез, До королевы и все остальные решили, что он просто внезапно уехал из замка, никому не сказав, как было у него в обыкновении. Ближе к вечеру раздобыли конные повозки для каждого раненого рыцаря и собирались в дорогу. И вот королева, её дамы и Вереница повозок с ранеными рыцарями двинулись в путь, и с ними рядом скакал Ловейн. Скорее они прибыли в Камелот. Там Лавейн предстал перед королём Артуром и поведал ему о том, что Мелигант обвиняет королеву в супружеской неверности, и что Ланселот бросил ему вызов, а Мелигант перед всеми принял его. Сказал Лавейн и о том, где и когда состоится этот поединок. "Думаю, Мелигант накликал на себя большую беду", сказал король Артур. "Но где же сам Ланселот?" "Никто не знает, где он", отвечал Лавейн. Но полагаю, что он пока отправился на поиски новых приключений, ведь это в его обыкновении. В назначенный день он непременно объявится, если только его не задержит предательство, задумчиво сказал король.